Глава шестая. Ограбление в Нью-Гэмпшире. Прошло четыре дня. Целых четыре дня, заполненных одним и тем же. Чайками, изнуряющей жарой, комарами, мухами, слепнями, бесчисленной мошкой, запахами болотного газа и разлившихся канализационных стоков. Песчаные блохи, отсутствие пресной воды, стопроцентная влажность и десяток рабочих, которые бронятся только по-португальски, дополняли картину. Был полдень, термометр застыл на 92 двух, и местным мухам очень нравился белый парень из Белфаста. В нескольких футах, только протяни руку, плескались прохладные голубые волны Атлантики, но мне было не до купания, у меня было дело поважнее». «Это что же, блин, забастовка?» — спросил я у предводителя португальских рабочих, который, размахивая заскорузлым пальцем перед моим носом, только что назвал меня сатанинским отродьем и вроде бы выкормышем осла, хотя я подозревал, что он-то имел в виду нечто другое. На большее моих познаний в романских языках просто не хватило». «А теперь слушай меня, кретин!» — продолжил я на ломаном испанском. «Мое терпение вот-вот лопнет. За работу! Иначе вы все отправитесь домой, на ваши драные Азорские острова!» Португалец посмотрел на меня с отвращением. Шеймас в это время приспокойно храпел в гамаке, собственно говоря, десятником был он, но его функции руководителя, когда он появлялся на работе, сводились к тому, что он приказывал мне заставить чертовых Дагу работать, а сам отсыпался с похмелья. А ведь началось все довольно многообещающе. «На следующий день после моего знакомства с сыновьями Шеймас и Трахнутый навестили меня в Солтсбери, чтобы официально предложить место в строительной фирме Джерри. Вещей у меня было немного, поэтому я в тот же день уехал с ними на Плам-Айленд». Там меня представили команде португальских рабочих и сказали, что я буду жить с ними в доме, который Джерри подрядился отремонтировать для какого-то клиента. Едва я увидел этот дом, как сразу понял, что дела мои плохи. Это был даже не дом, а бревенчатый барак, где на полу были брошены грязные матрацы. Вентиляция отсутствовала, водопровод едва работал, к тому же барак, по-видимому, служил чем-то вроде питомника для всех видов кровососущих насекомых, какие только встречаются в Новой Англии. «Сама работа, впрочем, была ерундовая. 12 долларов в день плюс несложные обязанности помощника-десятника. Кроме того, я был уверен, что трахнутому не понадобится слишком много времени, чтобы проверить мой послужной список через своих знакомых в бостонской полиции. Но что, если потом ничего не произойдет?» если не будет ни делового предложения о сотрудничестве, ни клятвы верности древней гибернии, ни тайной при свете факелов церемонии посвящения в духе фильмов Лени Рифеншталь. Примечание. Гиберния. Латинское название Ирландии. Конец примечания. Если вообще ничего не случится, а будут только подъемы до зари, работы на жаре, Жидкие завтраки с шеймасом, снова работа, торопливая возня с краской для волос и сон в кишащем комарами гнусном бараке, полном пьяных португальцев, которые, как недавно выяснилось, дружно меня ненавидят. Один раз я даже побывал у Саманты в настоящих английских товарах, куда отправился под благовидным предлогом покупки каких-то английских сладостей, но она встретила меня довольно прохладно и никак не успокоила. «Продолжай работать», — велела она. «Рано или поздно они непременно попытаются тебя завербовать. Им очень нужны люди. Должны быть нужны», — после того, как их оставило несколько человек. А вдруг Ира так напугала Джерри покушением, что он решил надолго залечь на дно или вовсе распустить свою организацию? — с горечью вопросил я. «Сколько еще времени мне придется вкалывать, прежде чем ты скажешь, что я выполнил твое задание и могу возвращаться домой?» «Ну, это будет еще не скоро» ответила она. «А теперь, с твоего позволения, я займусь делами. Должна сказать откровенно, мне очень нравится торговать настоящими английскими товарами. Быть может, я даже досрочно выйду в отставку и открою подобный магазинчик», — сказала она, вскрывая коробку с чайными полотенцами. «Ни быстрых объятий, ни жадных взглядов, один сплошной бизнес, черт бы его побрал». Так что свидание с Самантой не принесло мне ни облегчения, ни особой радости. Кит я тоже не видел уже четыре дня, оказалось, что сорок. Август закончился, наступил сентябрь, только что погибла в парижском тоннеле принцесса Ди. Португальцам и Шеймасу было все равно, но Саманта повесила на окна английских товаров траурные черные занавески и ловкий ход» удвоила цену сувенирных кружек и памятных свадебных тарелок с портретом принцессы Уэльской. О Шеймосе я уже рассказывал, но, пожалуй, есть смысл добавить еще несколько слов. Во время покушения на Джерри в мятежном сердце именно он стрелял в убийцу. Второй телохранитель, большой Майк, был так напуган, что оставил службу у Джерри и скрылся в неизвестном направлении. Так во всяком случае уверял трахнутый. Шеймас, в отличие от напарника, не дрогнул и мужественно встретил все последствия своего поступка. Теперь он ожидал суда, где его должны были признать виновным в покушении на убийство и или в покушении на нападение с применением оружия. Последнее было вероятнее всего и грозило Шеймасу как минимум двумя годами тюрьмы. И по делам Шеймас был во всем разочарованной, потрепанной жизнью пятидесятилетний легавый. Закоренелый расист с серой кожей и поредевшими волосами, он не отличался богатырским здоровьем, расшатанным привычкой выкуривать в день по три пачки. Если верить его словам, этой привычке он ни разу не изменил с тех пор, как ему стукнуло пятнадцать. Но это не мешало ему слыть крутым парнем. Из разговоров, которые я вынужденно вел с ним за обедом, я узнал, что наиболее яркими моментами его жизни были убийства Мартина Лютера Кинга-младшего, покушение на миссис Тэтчер на съезде консервативной партии и удачная игра «Селтикс» под руководством Ларри Берда. Самым сильным переживанием отрицательного порядка для Шеймаса стала печально знаменитая шестая игра финала мировой серии 1986 года, когда Ред Сокс упустили главный бейсбольный трофей сезона. В целом у меня сложилось впечатление, что его преданность Джерри не имела под собой никаких идейных оснований и была просто попыткой придать своей ничтожной и жалкой жизни хотя бы видимость смысла. Возможно, я слишком строг к Шеймасу, не знаю. Наверное, у меня это что-то вроде защитной реакции. Всего неделю спустя я столкнулся с ним в обстоятельствах, которые были весьма и весьма неприятны, и был вынужден его убить. Я стрелял в Шеймоса практически в упор, с расстоянием меньше трех футов, стрелял из мощного кольта калибра 45. Пуля попала ему в голову и разнесла ее на кусочки, забрызгав кровью и мозгом и меня, и злосчастного солдата, стоявшего рядом со мной. Но об этом я расскажу в свое время. Пока же Шеймос храпел в гамаке, не обращая внимания на оводов и слепней, которые обсели его дряблые, как те столяшки. Тут надо сказать, что если бы не департамент морских и природных ресурсов, в ведении которого находился птичий заказник, власти уже давно бы утопили этот проклятый остров в ДДТ и сделали его более приглядным для тонкокожих ирландцев, какими были мы с Шеймосом. «Эй, Шеймос, ты спишь?» — рявкнул я. Никакой реакции. «Проснись, португальцы собираются устроить что-то вроде революции!» Снова закричал я, но шеймас был по-прежнему погружен в беспробудный пьяный сон. «А ну, давайте за работу!» Скомандовал я португальцам, но никто из них и пальцем не пошевелил. Я, впрочем, не мог их за это винить. Работа, которую они подрядились исполнить, была мечтой куклук-склановца и кошмаром для каждого доброго католика. «Нам предстояло снести единственную на Плам-Айленде католическую церковь, чтобы освободить место для жилищного строительства. Правда, на протяжении последнего десятилетия число прихожан-католиков неуклонно сокращалось, зато земля, которую занимало церковное здание, все дорожало и стоило теперь миллиона два, а то и больше. Так что, в конце концов, руководство епархии решило, какого черта, все равно церковь разваливается». И вот фирма Джерри получила подряд на разборку церкви, а епархия, не дожидаясь пока здание будет снесено, начала распродажу освещенной земли под строительство коттеджей на три-пять спален. Как видно, многочисленные фильмы, снятые по романам Стивена Кинга, ничему не научили потенциальных покупателей, и участки шли на расхват. Иначе относились к предстоящей работе суеверные португальские землекопы, нелегальные иммигранты с Азорских островов. Сказать, что им не нравилось своими руками ломать католическую церковь, значило ничего не сказать. Работали они медленно, неохотно, и при каждом удобном и неудобном случае прикидывались глухонемыми дурачками. Строго говоря, они и не должны были ничего разрушать. В их задачу входило проложить через песок, суглинок и остатки древних бетонных фундаментов прямую дорогу, по которой к церкви мог бы подъехать бульдозер. Не слишком легкая работа, согласен, но ее можно было сделать и за день, было бы желание. Стоя обеими ногами на своей кирке, потугалец помянул мою мать». Он был совершенно прав, охарактеризовав ее в не слишком лестных выражениях, но я не стал ему об этом сообщать. Вместо этого я повернулся и подошел к шеймасу, который продолжал спать в гамаке, натянутом между дизельным генератором и переносным биотуалетом. Шеймас, проснись! Эти черти бастуют, отказываются подчиняться!» — возмущенно произнес я, предварительно дав Шеймосу крепкого тумака шеймос застонал согнал с ляжек мух и открыв глаза недовольно посмотрел на меня какого черта ты меня разбудил тебе что делать нечего работы осталось всего ничего но португальцы не хотят прокладывать последний участок дороги они считают что это навлечет на них божественное проклятие ты же болтаешь по ихнему «Скажи этим обезьянам, чтобы кончали валять дурака и брались за работу, если не хотят иметь дело с трахнутым. Может быть, ты лучше сразу позвонишь трахнутому и попросишь подъехать?» На опухшем лице Шеймаса отразилось легкое беспокойство. «Нет, ему это не понравится». «Тогда попробуй заставить их работать. У меня ничего не получается», — сказал я, присаживаясь в тени, отбрасываемой кабинкам биотуалета. Увидев, что я сел, португальцы тоже опустились на землю. Шеймос закурил сигарету. «Окей, пожалуй, ты прав. Я должен сам этим заняться. Помоги ко мне вылезти». Я помог ему выбраться из гамака, потирая искусанные ляжки, на которых отпечатались крупные ромбы от веревки, Шеймас подошел к рабочим. Я встал позади него. «Не желаешь работать, значит?» — проговорил он, обращаясь к вожаку забастовщиков. Тот покачал головой. «Окей, ты уволен». Португалец во все глаза уставился на него. «Ты уволен». — повторил Шеймас. Собирай свои манатки и вали отсюда. Переведи ему Шон. Я повторил по-испански то, что сказал Шеймос, и кто-то из рабочих перевел мои слова с испанского на островной диалект португальского языка. А чтобы все стало окончательно понятно, Шеймас треснул уволенного по голове и, развернув к выходу со строительной площадки, дал хорошего пинка. — Кто еще не хочет работать? Ты? — Грозно спросил он, указывая на одного из самых молодых рабочих. «Ты тоже уволен! Пшел вон! Есть еще желающие получить расчет!» Желающих не оказалось. Оставшиеся португальцы подобрали инструменты и вернулись к работе, а Шеймас с довольным видом повернулся ко мне. «Вот как надо действовать, Шон!» «Достаточно только убрать заводил и припугнуть остальных, и они становятся шелковыми!» «Так уж они устроены, эти обезьяны!» «А теперь я пошел спать дальше, и не буди меня, если не хочешь попасть под горячую руку!» Прошел еще час. За это время рабочие прорыли два неглубоких рва длиной в десять футов и шириной в три. Дорога для бульдозера была готова. «Сеньор, роерфавор!» Я покачал головой, извините, ребята, но коли сам епископ позволил, я уже собирался объяснить им, как мог, что эта оскверненная церковь больше не дом Божий, когда заметил Саманту, которая, прикрываясь зонтиком от солнца, двигалась в нашу сторону со стороны пляжа. На ней были огромные черные очки и шляпа с широкими полями. Не обращая на нас ни малейшего внимания, она медленно продефилировала мимо строительной площадки. То, что она англичанка, можно было сказать сразу. Другой такой большой и такой белой женщины не было, наверное, во всем Массачусетсе. Она бросалась в глаза, как Моби Дик». Я видел, как Саманта ополоснула ноги из бутылки с минеральной водой и свернула к автомобильной стоянке у маяка. Она не кивнула и не подала мне никакого знака, но я сразу понял, что это неспроста. Да и на пляже Саманта, скорее всего, вовсе не была. Ей зачем-то было нужно, чтобы я увидел ее, увидел и был на настороже». Пять минут спустя Саманта проехала мимо стройплощадки в своем огромном ягуаре. Люк в крыше был открыт. Из автомобильной магнитолы доносился бессмертный хит Мадонны «Как девственница». Эта музыка совсем не подходила к Саманте и никак не вязалась с тем, что я о ней знал. Женщина, которая не имеет понятия, кто такой Скуби-Ду, и вдруг любит Мадонну. Я задумался. «Как девственница». «Ага» трахнутая в первый раз. Так примерно звучала вторая строчка песни — трахнутая. О, Господи! Неужели трахнутый что-то пронюхал? Как Саманте пришла в голову идея использовать песню в качестве тревожного сигнала, я догадывался. Дэн Коннелли был большим поклонником неподражаемой мисс Чиконе. Очевидно, он и подсказал Саманте этот ход». Я ухмыльнулся. «Выходит, парни из ФБР не так уж глупы. Ближе к вечеру надо будет придумать подходящий предлог, чтобы наведаться в Ньюберри Порт. Но сначала нужно закончить работу». Я поднялся в кабину большого желтого бульдозера, повернул ключ зажигания и нажал красную кнопку стартера. Двигатель взревел и ожил, подняв примерно на три четверти массивный отвал с остальными зубьями, я стронул машину с места и медленно поехал по дороге, которую прокопали наши португальские работяги. Церковь представляла собой одноэтажное деревянное строение, незамысловатое, но ласкающее взгляд какой-то некатолической строгостью линий и попуритански правильными пропорциями. Въехав на крыльцо, я переключился на нижнюю передачу и, нажав на рычаги, снова двинул бульдозер вперед, действуя передним отвалом, словно тараном. Здание сразу зашаталось, затрещало, и я прибавил обороты. Бульдозер имел полностью закрытую кабину, к тому же я, конечно, работал в каске, и все же я невольно втянул голову в плечи и пригнулся, когда задняя стена церкви прогнулась, а крыша начала проваливаться. Ветхое строение с треском разваливалось. Вот оторвался и грянулся озим крест, венчавший крышу, и португальцы хором прокричали какую-то молитву, обращаясь к святому духу, а Шеймос, думавший, что я его не вижу, даже преклонил колено. Но мне было не до него. Да, в задний ход я немного отпустил отвал и атаковал оставшуюся стену и опорные балки. Десять минут спустя площадка была расчищена. Португальцы крестились и бормотали «Аве Мария», Остальным обитателям Плам-Айленда было, по-видимому, начхать. Ни пикетов, ни демонстраций протеста, ни даже зевак у площадки не было. Выбравшись из кабины, я тщательно отряхнул майку, брюки и протер ботинки. В воздухе еще висели клубы пыли, но я увидел, что один человек все-таки наблюдал за нами. И лично за мной. Похоже, что-то действительно произошло. «Отличная работа, Шон», — заметил Трахнутый, пожимая мне руку, и я подумал, что он, должно быть, следил за происходящим на стройплощадке из дома Джерри, который стоял примерно в полумиле отсюда, на Атлантическом побережье острова. «Спасибо, Трахнутый», — ответил я. Я впервые назвал его этим именем, чтобы проверить, что из этого выйдет. Трахнутого моя фамильярность, кажется, нисколько не смутила. «Джерри будет доволен». «Вы быстро управились, теперь можно начинать строительство коттеджей», — рассеянно сказал он. Тут трахнутый положил руку мне на плечо, и глаза его заблестели. В сочетании с мужественными, благородными и в то же время ущербными чертами его лица психопата-убийцы, этот блеск мог означать все, что угодно. «Но ты в этом участвовать не будешь», — добавил он твердо. «Не буду? Почему?» «Скажу честно, приятель, я навел о тебе кое-какие справки», — ответил Трахнутый. «Я тебя проверял, понятно? И теперь мы хотим поручить тебе нечто особенное, если ты готов». Он меня проверял. Так вот, о чем хотела предупредить меня Саманта. Очевидно, Трахнутый встретился со своим знакомым в бостонском управлении полиции и заглянул в личное дело Шона Маккены. «Так-так-так». — Нечто особенное? — спросил я. — А платить как будете? Столько же или больше? — Может быть и больше. В таком случае я согласен. Несколько шагов, и вот мы, я и Шеймос, уже в автомобиле трахнутого. Это большой джип Toyota Land Cruiser, который трахнутый, по всей видимости, только что угнал. «Салон машины оказался битком, набит игрушками, упаковками памперсов и салфеток. Когда мы сели, трахнутый протянул нам по паре тонких перчаток. Мы надели их, не спрашивая даже зачем. Я сел на заднее сиденье. Там расположилась, куря сигарету, кит. Я заметил, что она тоже в перчатках». Черные джинсы, белая обтягивающая майка топик на голое тело. Кондиционер в машине был мощный, и напрягшиеся соски ее маленьких грудок слегка приподнимали тонкую ткань. «Привет», — сказал я. «Привет», — ответила она. «Мы видели, как ты разнес эту старую церковь. Было круто. Я не думала, что ты умеешь водить такую громадину». «Один из моих многочисленных талантов, дорогая». Трахнутый и Шейма сели впереди, «Как поживает твой приятель Джеки?» — спросил я с самым невинным видом. «Я слышал, с ним случилась какая-то неприятность». «Да, доска для граффити, которая висела в туалете бара, внезапно сорвалась и ударила его по голове. Как раз когда он писал, Джеки собирается подать в суд». «Вот, значит, что с ним стряслось». «Угу. Да, я думаю, он обязательно должен судиться. Тут дело верное». «Как тебе понравилось жить на Плам-Айленде?» — спросила она, стремясь переменить тему. «Приятное местечко, если, конечно, кому-то нравится, когда его жрут заживо. Отцы пилигримы были правы, когда приняли закон, запрещавший публичное обнажение участков тела, за исключением рук и лица. Примечание». Отцы-пилигримы, пассажиры английского судна «Мейфлауэр», основатели плимутской колонии в Северной Америке. Конец примечания. Вероятно, у них были для этого какие-то религиозные основания, но на сырых болотистых берегах Массачусетса этот запрет имел несомненную практическую ценность. «Пилигримов здесь не было», — сказала Кит. «Они жили в...» Трахнутый обернулся и посмотрел на нас. «Эй, вы! Хватит чирикать! Дело будет серьезное! И если кто-то из вас чувствует, что не вполне готов, сейчас самое время отказаться!» Кит покачала головой, но ее глаза слегка расширились. Я видел, что она боится, однако ее округлый подбородочек торчал достаточно решительно. «Было бы неплохо узнать, от чего я должен отказаться!» — пробурчал я. Трахнутый посмотрел на Шеймоса, и тот кивнул. «Ну, как ты думаешь, он наш?» — спросил Трахнутый. «По-моему, с ним все нормально», — отозвался Шеймас. «Все, что я сейчас скажу, должно остаться между нами. Если тебе что-то придется не по душе, мы забудем этот разговор и никогда не будем о нем вспоминать, окей?» — спросил Трахнутый. «Окей?»